Глава пятая. Как-то ночью, через несколько месяцев после встречи с ней, он перевернулся на бок и обнаружил ее рядом с собой на кровати. Она лежала, закинув на него ноги. Такого он прежде никогда не испытывал. Боль ушла, зато разум и сердце словно пели. Хотелось разбудить ее, покаяться этому ангелу в грехах, но в этот миг она проснулась. И он не нашел в себе сил. Он был трус и лжец. Оставалось надеяться, что она сумеет пощадить его. Поморгав немного, она обернулась, посмотрела на него, и он ощутил на себе сокрушительную тяжесть. Нельзя было разрушать образ, который она создала у себя в голове, однако он боялся за будущее. С детства он знал, что рожденная во тьме ложь на свету превращается в ужасную правду. Я проспал всего три часа и проснулся от звуков смеха и собачьего лая. В принципе, я и так мало сплю, но немного тишины в коридорах пришлось бы очень кстати. Особенно если учесть, что сегодня понедельник, и у меня скоро занятия Проверяю время по мобильному. 8.43. Твою мать! Осталось меньше получаса, чтобы успеть на лекцию по литературе. И вообще, откуда в общаге собака? Подобрав с пола черные джинсы, встаю и пытаюсь их натянуть. Меня шатает. Я матерю тугие обтягивающие штаны. Ноги у меня чересчур длинные, чтобы носить мешковатые джинсы. В них я придурок придурком. Вчера я бросил ключи на пол. И вот приходится рыться в грязных вещах и вонючих носках. Чёрт, ну что за напасть? Иду по коридору, не обращая внимания на следы вчерашней гулянки. Логан машет мне рукой. Под глазами мешки, в руке баночка энергетика. «Чёрт, я в говно!» — стонет он, растягивая губы в улыбке. «Как всегда. Не представляю, каково это — постоянно быть счастливым, как он, даже с похмелья. Я бы не справился». «Это ты круто придумал! Не пить!» Подойдя к холодильнику, он достает полгаллона молока и пьет прямо из канистры. «Нормально». Глядя на него, качаю головой. Логан, улыбнувшись, отпивает еще. Постепенно кухня заполняется обитателями общаги. Хватаю со стойки кусок пиццы, реликт вчерашнего пьяного решения заказать 10 пиц в 4 утра. Выходя из кухни, слышу, как Нил спрашивает у народа, мол, как насчет вечером перед тусой забуриться в какой-нибудь ресторан. Меня вряд ли пригласят. Никогда не приглашают. «Меня вообще не застать в кругу придурков, у которых на голове больше геля, чем волос. Разве что на вечеринке вроде вчерашней. Мать вечно распекала меня из-за того, что я не умею заводить друзей. Она просто фишку не рубит. Это ведь ни разу не просто. И даже близко не весело. Зачем искать одобрение тех, кого я терпеть не могу? Чтобы повысить чувство собственной важности? Мне друзья нахрен не уперлись». У меня есть узкий круг людей, которых я более-менее могу выносить, и этого достаточно. Стоянка у кампуса переполнена. Приходится подрезать одного растяпу, чтобы занять его место. Профессор уже вовсю разглагольствует, когда я вхожу в аудиторию. Оглядевшись в поисках свободного места, примечаю в переднем ряду девчонку. Длинные белокурые пряди выглядят знакомо. еще и юбка до пола. Да это же Тесса. «Пуританочка наша, соседка Стеф, сидит рядом с Лэндоном Гибсоном. Ну точно, Тесса. Вот прикол. Она в одной аудитории со мной, и единственное свободное место рядом с ней». Денёк задался. Пока иду к ней, она оборачивается, и глаза у нее лезут на лоб. Тесса лихорадочно озирается по сторонам, а я по-быстрому подсаживаюсь. Тесса делает вид, что меня нет». Ожидаемо. На ней синяя рубашка, застегнутая под горлышко, на два размера больше. а Волосы собраны на затылке. Телефон у меня в кармане начинает жужжать. СМС от моего спермодонора. «Карен готовит отличный ужин. Приходи». Он что, гад, с ума сошел. Перевожу взгляд на лендона Он, так уж получилось, сын Карен. Сидит такой в рубашке пола, свеженький. «Да не приду. Сфига ли мне соваться в папашем новенький дом, где он живет с подружкой Лэндоном. Идеальным маленьким Лэндоном, который обожает спорт и целует всем зад, лишь бы стать самым милым и уважаемым мальчиком. Ну его в задницу. Жду, что мой дорогой братишка Лэндон что-нибудь скажет. Он молчит. А вот тебе папа и объединение семьи. Думаю, это будет мой любимый предмет». Говорит Лэндону Тесса после занятия. «Как ни странно, это и мой любимый предмет, если не считать, что я отсиживаю пары чисто прикола ради». Поняв, что я следую за ними, Тесса оборачивается. «Чего тебе, Хардин?» «О, сработало». Улыбаюсь ей невинной улыбкой, словно и не думаю ее злить. «Да так, ничего. Просто рад, что у нас с тобой общие предметы в программе». Мои слова так и сочатся сарказмом, а в ответ на который Тесса закатывает глаза. Я пялюсь на нее всё занятие. Мне по кайфу, как она ёрзает или пухтит от раздражения. Класс. Пара заканчивается быстрее, чем хотелось бы, и Тесса спешит собрать вещи до того, как профессор распустил нас. Ну уж нет. Вскакиваю на ноги, готовый преследовать Тессу и Лэндона до самого выхода из здания универа. Я еще не навеселился. В коридоре Лэндон оборачивается к Тессе. Под нашими взглядами Тесса нервничает. «Увидимся позже, Тесса», — говорит Лэндон. «Мне ни слова». «Нашла с кем дружбу заводить», — дразню я Тессу, когда Лэндон сливается с толпой заблудившихся перваков. Воображаю, как мамаша Лэндона и мой папочка радостно держатся за руки, типа «смотрите, как мы любим друг друга», От одной мысли, как мамочка Лэндона держит за руку моего папашу, Кена Скотта, он же, сраный отец года, меня передёргивает. Не припомню, чтобы он хоть раз держал за руку мою мать. «Не говори так о нем, он милый мальчик, не то что ты», — отрезает Тесса. Я оборачиваюсь к ней. Ого, как пылка она его защищает. Успела узнать Лэндона? А он ее? Стоп, а мне какая хрен разница? Задвинув этот вопрос поглубже, решаю еще немного позабавиться с Тессой. «С каждой нашей новой беседой ты становишься веселее, Тереза!» Она ускоряет шаг, я догоняю. Еще раз назовёшь меня Терезой?» Поджав пухлые губы, она пытается состроить злобную мину, но я, глядя в ее глаза, оттенка серого, переходящего в бледно-голубой, расслабляюсь. Напряжение тает, И по спине пробегают мурашки. Какое странное чувство. Гнать его. Прежде мне нравилось, как Тесса глядит на меня в попытке оценить и раскусить. Теперь в ее глазах осуждение. Она смотрит на мои расписные руки, словно моя бабушка. Еще придирок не хватало. «Хватит на меня пялиться!» Развернувшись, ухожу. Дыхание перехватывает — Как тогда, когда я выкуривал слишком много сигарет. Я больше не курю, завязал, напоминаю себе, упираясь спиной в кирпичную стену, пытаясь отдышаться. Странная она, эта блондинка с самомнением. Вся неделя коту под хвост. Туса за тусой, шум и гам, а страдать мне. За неделю я в общей сложности спал часов двадцать. И сегодня просто нет сил. Голова гудит, перед глазами плывет, Ключи от машины не найти. Нервы на пределе. Если кто докопается, побью. Пока роюсь в вещах, раздается стук в дверь. Сперва я думал не открыть, но тут постучались еще раз громче. Открываю. На пороге девчонка в джемпере с символикой универа. Глаза красные, щеки румяные. «Можно войти?» — спрашивает она. Руки у нее дрожат. «Нет, извини». Захлопываю дверь прямо у нее перед носом. Секундой позже снова раздается стук в дверь. Чёрт возьми! Не знаю, кто это Чикса, но лучше бы ей свалить. Она все стучит и стучит, и я рывком распахиваю дверь. На пороге Нил, один из самых больших мудаков в общаге. Светлые волосы на башке взъерошены, от него тащит пивом и мандой. «Чё надо?» — спрашиваю, отходя вглубь комнаты и швыряя в него джинсами. «Ты к, к Хейди не видел?» — мямлит он. «Кого?» «Та, с которой я был прошлой ночью, ты ее видел?» «Уж не та ли это красноглазая, что стучалась ко мне?» Мотаю головой. Мне показалось, что она обкуренная. «Она ушла и не вернулась. Забей!» Схватив с полки книгу, кидаю ею в Нила. Тот стонет и, обозвав меня козлом, уходит. Взбешенный, еду в кампус. Там продолжаю донимать соседку Стеф. «Я весь в нетерпении. Столько хорошего слышал про этот предмет!» — втирает ей лендон когда я пристраиваюсь к ним в хвосте. «Должно быть, они реально сдружились». Тесса отвечает тихим голосом, а Лэндон ей улыбается. Улыбка Тессы так и лучится теплом. Я отворачиваюсь. Так они нравятся друг другу? У нее ведь есть парень, тот модельной внешности. И у лендона тёлка имеется. Или он теперь свободен? Вон как на Тессу засматривается. Где-то посреди лекции лендон выходит из аудитории, и Тесса отодвигается от меня подальше. «На этой неделе у нас гордость и предубеждение Джейн Остин», объявляет профессор, как его там. Тесса улыбается. Да не просто улыбается, улыбится от уха до уха. Ну еще бы. Чиксы обожают гордость и предубеждение, с ума сходят по Дарси. Смотрю, как Тесса собирает вещи. Огроменный органайзер и кипа учебников. Наверное, все учебники, доступные в нашей библиотеке. Притворяюсь, что задерживаюсь, но это чертовски трудно, если учесть, сколько Тесса копается. Иду за ней следом. В коридоре говорю. «Дай угадаю, ты без ума от любви к мистеру Дарси?» Грех не постебаться над ней. «В него влюблена каждая женщина, прочитавшая эту книгу», говорит Тесса, старательно не глядя на меня. На улице, на перекрестке, она, прежде чем перейти дорогу, смотрит в обе стороны. Конечно, ты влюблена в него. Я смеюсь. И вдруг замечаю, что она уже почти перешла дорогу. Черт, вот ведь шустрая. Ты просто не в состоянии понять, чем привлекателен мистер Дарси. Пытается задеть меня Тесса. Вновь смеюсь. Делать романтического героя из грубого и несносного существа? Это же глупо. Если бы у Лизабет была хоть капля мозгов, сразу его отшила бы. Мисс, я сама гордость, оборачивается и, к моему немалому удивлению, начинает хихикать. Невинно и искренне, как почти никто уже не умеет. «То есть ты согласна, что Элизабет — дура?» — дожимаю я. «Нет. Элизабет — один из самых сильных и сложных литературных персонажей». Она защищает Элизабет Беннет, как не стала бы защищать ни одна 18-летняя девушка. Меня разбирает искренний смех. И Тессу тоже. А смех у нее мягкий. И легкий, как пух. Какого хрена? Я замолкаю и отворачиваюсь. Тесса. Странная. Еще увидимся, Тереза. Покидаю ее, направляясь в другую сторону. Мягкий. И легкий. Как пух. Какого хрена? «Не смей так думать!» Иду к машине. В общаге сегодня очередная туса. Надо отвлечься и забыть этот бред, забурившись в тугую, влажную... Звонок телефона отвлекает меня от извращенных фантазий. Увидев на экране имя Джейса, отвечаю сразу же. Давненько мы с ним не виделись. Здорово, что он вернулся. У каждого в жизни есть такой человек, в обществе которого чувствуешь себя лучше. «Джейс — козёл. Первостатейный урод. Спросите кого угодно, и вам подтвердят. Но мы с ним круто оттягиваемся».